«Друг детства, откуда ты взялся?» Приятели тройкратно облыбызались и устремили друг на друга, глаза полные слез. Оба были приятно ошеломлены. «Милый мой!» — начал Тонкой после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был!»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 Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. — Я, ваш Превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможес.